Он так и остался в неуверенности, не спрятала ли она в комнате человека, в котором хотела вызвать муки ревности или распалить чувственность. Иногда он заходил в дома свидания в надежде узнать что-нибудь о ней, не решаясь, однако, назвать ее имени. «У меня есть крошка, которая, наверное, вам понравится», — говорил хозяйка. И он проводил целый час в нудной беседе с какой-нибудь бедной девушкой, изумленной тем, что он не предпринимает ничего больше. Одна, совсем молоденькая и хорошенькая, сказала ему однажды,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 Каждый раз, как она уезжала на сравнительно продолжительное время, Сван чувствовал, что начинает отрываться от нее, но это духовное расстояние находилось в строгом соответствии с расстоянием материальным. Как только Сван узнавал, что Одетта возвратилась, он не мог удержаться от посещения ее.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 Путешествие затянулось на целый год. Сван чувствовал себя совершенно спокойным, был почти счастлив. Хотя господин Вердюран всячески старался убедить пианиста и доктора Катара в том, что тетка первого и пациенты второго вовсе в них не нуждаются, и что, во всяком случае, неблагорассумно заставлять госпожу Катар возвращаться в Париж, который, по словам госпожи Вердюран, охвачен революцией. Ему все же пришлось отпустить их в Константинополе на свободу. К ним присоединился также художник.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 Мне излишне обращаться с этим вопросом к вам, человеку везде бывающему. Видели ли вы, у Миролитонов, портрет Машара, смотреть который стекается весь Париж? Что вы скажете о нем? К какому лагерю принадлежите вы? К тем, что одобряют, или к тем, что бронят? Во всех салонах только разговоров, что о портрете Машара. Не высказать своего мнения об этом портрете значит прослыть человеком неэлегантным, невеждой, отсталым.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 «Знаете, как раз муж моей приятельницы, к которой я сейчас еду, этому этом обстоятельству я обязан большим удовольствием находиться в вашем обществе, обещал ей, если он будет избран в академике, это один из коллег доктора, заказать ее портрет Машару. Ей будет чем любоваться. Другая моя приятельница уверяет, что она предпочитает Лилуара».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 «У вас должно быть звенело в ушах, Мосье, сказала она ему во время путешествия, которое мы и совершили с госпожой Вердюрен. «Только о вас и была речь». Сван был очень изумлен, так как думал, что его имя никогда не произносится теперь в присутствии Вердюренов. «Ведь вы знаете», — продолжила госпожа Катар, — «с нами была госпожа де Кресси, так что это вполне понятно. Где бы ни была дета она не может не заговорить о вас, и вы отлично знаете, что она рассказывает о вас совсем неплохие вещи».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 «Ах, боже мой, кондуктор уже останавливает амнибус для меня. Я так заболталась с вами, что чуть было не проехала улица Бонапарт. Э, будьте так добры, скажите мне, ровно стоит мое перо?» И госпожа Катар вынула из муфты и протянула собану руку в белой перчатки, уронив билет билеты, наполнив амнибус атмосферой элегантной жизни, смешанной с запахом свежевычищенной кожи иван почувствовал прилив нежности к ней, а также к госпожи Вердюрен и даже к Адете, ибо чувство, которое он испытывал к своей любовнице, будучи лишеном мучительных оттенков, едва ли могло быть названо теперь любовью.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 Оживив болезненное чувство, которое Сван питал Кадетти, госпожа Катар оказалась лучшим врачом в этом случае, чем ее муж, ибо привела ему наряду с ними другие нормальные чувства, такие как благодарность, дружба, чувства, которые должны были сообщить Адетти в сознании Свана большую человечность, сделать ее более похожей на других женщин, потому что и другие женщины тоже могли внушить ему эти чувства, должны были ускорить окончательное ее превращение в ту любимую, спокойную любовью Адетту, которая увела его однажды к себе с вечеринки у художника и угощала его и Фаршвиля оранжадом, эту подле которой, как Сван почувствовал тогда, он мог бы жить счастливо. Во время Оно, с ужасом думая о наступлении дня, когда угаснет его любовь к Адете, Сван твердо решил проявить бдительность и при первых признаках угасания своего чувства уцепиться за него, удержать его во что бы то ни стало. Но теперь ослабление его любви сопровождалось ослаблением его желания оставаться влюбленным.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 иногда случайно замеченный в газете имя человека, принадлежавшего по его предположению к числу любовников Адэты, вновь пробуждал его ревность. Но ревность эта бывала теперь очень слабой, доказывая ему, что он не расстался еще окончательно с временем, когда ему приходилось только страдать, хотя довелось также познать острые чувственные наслаждения, и что случайности жизненного пути еще позволят ему, может быть, увидеть украдкой и излили красоту того времени, скорее приятно щекотала его вроде того, как угрюмому парижанину покинувшая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 Догоравший день мерк, и казалось, что сейчас надвинется непроглядная тьма. Порой волны дробились у самого берега, и сван ощущал на своей щеке ледяные брызги. этого просила его вытереть их, но он не мог, и чувствовал смущение в ее присутствии, как если бы он был в одной рубашке. Он надеялся, что в темноте это останется незамеченным, однако госпожа Вердюрен вперила в него удивленный взгляд и долго не спускала его, причем лицо ее стало менять форму, нос вытянулся, и на верхней губе выросли большие усы. Он отвернулся, чтобы взглянуть на Адету. Щеки ее были бледные, усеяны красными пятнышками, черты лица вытянуты, изможденные. Но она смотрела на него глазами полными нежности, готовыми оторваться и упасть на него, словно две крупные слезы. Исван почувствовал такую любовь к ней, что ему захотелось немедленно увести ее с собой. Вдруг Адета поднесла к глазам руку, взглянула на часики и сказала, «Мне нужно уходить». Она попрощалась со всеми совершенно одинаково, не отведя Свана в сторону, не сказав ему, что она увидится с ним вечером или на другой день. Он не посмел спросить ее об этом, ему хотелось последовать за ней, но пришлось, не оборачиваясь в ее сторону, с улыбкой отвечать на какой-то вопрос госпожи Вердюрен. Сердце его отчаянно колотилось. Он ненавидел теперь Адетту этого с наслаждением выколол бы эти глаза, которые так иступленно любил минуту тому назад, и скровянил бы эти безжизненные щеки. Он продолжал подниматься в горы с госпожой Вердюрен, то есть удаляться с каждым шагом от Адеты, спускавшейся вниз в противоположном направлении. Через секунду прошло много часов с тех пор, как она покинула его. Художник обратил внимание Свана на то, что Наполеон III скрылся сейчас же после ухода Адеты. «Наверное, у них было условлено», — прибавил он. «Должно быть, они решили встретиться на берегу, у подошвы холма, но не хотели прощаться вместе, чтобы не вызвать толков. Она его любовница». Незнакомый молодой человек расплакался. Сван принялся утешать его. «В конце концов, она права», — сказал он молодому человеку, вытирая ему глаза и сняв с него феску, чтобы незнакомцу было удобнее. «Я сам десять раз советовал ей поступить таким образом. Стоит ли так печалиться? Этот человек, наверное, поймет ее». Так рассуждал Сван самим собой, потому что молодой человек, которого он не мог сначала узнать, был тоже Сваном. Подобно некоторым романистам, он распределил свою личность между двумя персонажами, тем, кому все это снилось, и молодым человеком Фески, которого он видел во сне. Что касается Наполеона III, то причинами, побудившими его назвать этим именем Форшвиля, были смутная ассоциация представлений, затем частичные изменения привычной физиономии графа и, наконец, широкая лента Ордена Почетного Легиона. В действительности, однако, в отношении всего, что он изображал и напоминал ему, персонаж, фигурировавший во сне, был, конечно, Форшвилем. Ибо из незаконченных и меняющихся образов уснувший сван Ван делал ложное обобщение, но исполнялся при этом такой творческой силы, что был способен выступить Произвести самого себя при помощи Простого акта разделения Как некоторые низшие организмы Теплота, ощущаемая им в собственной ладони Служила ему материалом для заполнения Невещественности чужой руки Которую, казалось, ему он пожимает А из чувств и впечатления, еще не дошедших До его сознания, он мгновенно Создавал сложные перипетии Которые логическим своим развитием Способны были в определенный момент Сна Свана поставить соответствующий Персонаж в такое положение, что тот Либо привлекал его любовь, либо побуждал его. В одно мгновение надвинулась непроглядная тьма, раздался набат, заметались испуганные люди, спасавшиеся из объятых пламенем домов. Сван слышал шум дробившихся о берег волны и удары своего сердца с такой же яростной силой, тоскливо колотившегося в его груди. Вдруг скорость биения его сердца удвоилась. Он почувствовал необъяснимую боль и тошноту. Какой-то крестьянин, весь покрытый ожогами, прокричал ему, пробегая мимо, — «Вступайте скорее, спросите Шарлюса, где Адетта проводит вечер со своим компаньоном?» Он когда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 Но слова эти, проникнув волны сна, с свана, достигли его сознания, лишь подвергнувшись тому преломлению, которое обращает световой луч на дне сосуда с водой в маленькое солнце. Равным образом, звон колокольчика, раздававшийся за несколько мгновений до этого, принял в глубинах его сна размеры набатного звона и послужил причиной создания сцены пожара. Между тем, декорация...